Глава 43. Крэфт Староанглийский. Умение, мастерство. Церера вдруг увидела саму себя в постели и лежащую рядом имя. Она располагалась отдельно от своей собственной дремлющей внешней оболочки, так что была одновременно и наблюдателем, и объектом наблюдения, и шла сквозь свои сны, как отстранённый зритель. Или не сны, потому что её видения были слишком уж реальны для этого. Церера вновь оказалась в том же состоянии, что и во время операции по удалению яда Калио. Витала по воле каких-то неведомых волн, подмечала, делала открытия. Она мельком увидела Баако где-то глубоко под землёй, а рядом с ним Калио — и ещё нескольких фейри. Но их внимание, даже внимание Баако, было сосредоточено на фигуре, которую Церера всё никак не могла разглядеть, поскольку та была скрыта туманом, от которого даже во сне по коже побежали мурашки, пресеклось дыхание и посинели губы. Все фейри преклонили перед этой фигурой колени. Баако, замешкавшись последовать их примеру, получил оплеуху, от которой у него подкосились ноги. Но Баако не мог находиться под землёй, потому что он был здесь, в деревне. Калио в этом видении нахмурилась. Её проницательные глаза обшаривали тени, и Церери показалось, будто она увидела, как губы Дриады прошептали её имя.